Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу, И я иду, за мной беда, Не прямо и не коса, А в никуда и в никогда, Как поезда с откоса.